ва 16 Выдвинулись глубокой ночи. И курча дизелем тридцать четвёрка мягко катило по лесной просеке. Сидевший за рычагами терц в той дело поглядывал на бортовую стенку, где располагался щиток с контрольными измерительными приборами. Шли с открытыми люками. С башни так же как и со своего места капитан всматривался в едва различимую впереди серую полоску между нависающими на них со всех сторон деревьями Епифанов. Ручной пулемет со снаряженными дисками был наготове. Благо, патронов в танке нашлось для него в избытке. Несколько раз останавливались, двигатель при этом не глушили. Отходя по очереди на некоторое расстояние от машины, по ходу дальнейшего предполагаемого движения вслушивались в звуки ночи. Время от времени впереди отчетливо грохотало. Там был фронт. С косогора на опушке леса один раз даже увидели какой то зарево блики осветительных ракет. Терцев прикинул пройденное расстояние, выходил, что они проделали около половины пути до передовой. Постояли, опасливо покосились на мелькнувшую на несколько секунд и сразу скрывшуюся за ночными тучами луну. Забрались в танк и продолжили движение. Плавно скатились в низину. Лес пока продолжал окружать их со всех сторон темной стеной. Дальше территория просто обязана была быть нашпигована расположением неприятельских тылов и самих войск. Так, в принципе, и оказалось. На поляну въехали совершенно неожиданно. Просека вдруг резко превратилась в до автомобильными колесами дорогу. Луна появилась снова и предательски повисла прямо над ними. Мертвенным, будто меловом свете стало видно, как днем. А по краям поляны обрисовались контуры загнанных в кустарник тентованных грузовиков. Ветк картина открылась настолько быстро, что предпринимать какие-либо резкие движения было уже поздно. Терцев только прикрыл наполовину люк мехвода. Так и пустил танк с прежней и высокой скоростью из поляны в разламы ветрами укатанной колею. Из натянутой под сосной камуфлирной палатки, собачья конуры, на четвереньках выполз заспанный немец в серой нижней рубахе и подтяжках. Поднялся в рост, зевнул и осуждающе скривился, проследив заставшимся на дороге следом от танковых гусениц. По грудь, высунувшись из верхнего люка Епифанов, не спеша, протянул руку за немецкой каской, зацепленной снаружи за приваренный к броне поручень. Неторопливо, будто осматривая, повертел каску в руках и выдрузил себе на голову, сдвинув ладонью на затылок. Немец проводил старшину равнодушным взглядом и полез обратно под свой полог. На крайней поляной скучал часовой с винтовкой за плечом. поглядел на маячивший в сказке силуэт, высунувшийся из башенного люка спокойно двигавшегося танка и отвернулся в другую сторону. Ни у кого на поляне, ровно двигавшийся из немецкого тыла к фронту 34-ку, не вызвал ни малейшего беспокойства. Их явно приняли за своих танкистов, направлявшихся по делам на трофейной советской машине. Неопознанным привидением танк прошествовал в лунном свете прямо сквозь расположившийся на ночлег неприятельскую воинскую часть. ясно что дальше так до бесконечности продолжаться не могло капитан дорога негромко окликнул терцу спустившийся боевое отделение старшина остановились в густом придорожном кустарнике на сей раз двигатель заглушили долго наблюдали за довольно широким шоссе уходившим в сторону линии фронта шоссе бурлил оживленной ночной жизнью несколько раз по нему проскочили мотоциклы с колясками фары у них Всех были плотно застегнуты маскировочными чехлами так, что на дорогу лишь перед самыми передними колесами падали узкие полоски света, практически невидимые издалека. Потом тащился длинный конный обоз, снова жужжание мотоциклетного мотора. Телеги обогнал одиночный мотоциклист. Ему навстречу прошли два бортовых грузовика. пар минут было тихо, затем раздался характерный гул, который Терцев не спутал бы ни с чем на свете». Опытным ухом танкиста определил, по дороге к фронту двигались танки. Капитан перевел взгляд на часы. До рассвета оставалось совсем немного времени. У них не имелось другого варианта, кроме как идти на прорыв с первыми утренними лучами солнца. Прятаться еще один день там, куда бы они забрались теперь, было бы уже немыслимо. А вот попытаться максимально дотянуть до передовой, не выдавая себя, очень даже стоило. В конце концов, раскрыть себя — с этим никогда не поздно успеть. Присчитывая проплывшие перед ним силуэты неприятельских танков, Терцев уже прикинул уме, каким образом они предпримут такую попытку. Десяток длинноствольных четверок с грохотом молотили по шоссе на полном ходу. Десанта на броне не было. Все люки были задраены. Вероятно, на пополнение к фронту форсированным маршем спешно выступил неприятельская танковая рота. чем рота не опасалась налета советской авиации, пользуясь низкой ночной облажностью. Когда Терцев вновь оказался за рычагами, все его дальнейшие действия были уже четко рассчитаны. Запуск двигателя 34-ки совпал с прохождением мимо них середины немецкой колонны. Он потонул в общем гвалте, двигавшейся мимо техники. Начало их движения с кустов на обочине... В сторону шоссе пришлось на тот момент, когда замыкающий немецкий танк проходил изгиб дороги в нескольких десятках метров спереди. Слева чисто, прокричал спустившись с башни боевое отделение Пифанов. Быстро нырнув в кювет так, что едва не зацепил сволом пушки землю, Терцев выскочил на шоссе. Рванув рычаги поднимая клубы пыли, выровнял машину на дороге. Следующий несколько секунд догнал замыкающий танк и пристроился ему в хвост на уставной дистанции. Липкий пот из-под шлемофона ручьем струился по лицу, заливал и щипал глаза. Но капитан этого не замечал, вцепившись в рычаги так, что побелели костяшки пальцев. Рота еще увеличила скорость до максимальной. Все смешалось. Бешеная тряска, рев двигателя, лязг гусениц, едкой пыли, удушливые волны хлопных газов прямо в лицо. Не отставая, начинавшимся начинавшемся утреннем рассвете они летели вместе с колонной на восток. Прямо к линии фронта. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Так к в голове стучали не мысли, а какие-то обрывки, смысл которых сводился к одной короткой рубленной фразе. Вперед, только вперед. Старшину Терцев не видел, но ощущал его присутствие позади себя. Двумя руками, вцепившуюся в танковое орудие, Пифанова мотала на сиденье наводчика по башне из стороны в сторону. Имнастерка на нем насквозь промокла от пота. но верхний люк был приоткрыт, а пулемет готов к бою. Заставив себя немного успокоиться, Терцев попытался определить их местонахождение. Понятно, что точно это было не сделать, но можно было предположить, что с того момента, как они последний раз рассматривали схему Епифанова, до фронта оставалось несколько километров. Если старшина не ошибался, дорога должна была заворачивать, и проходить как раз мимо того участка, на котором немцы отодвинули свои позиции от реки. Значит, перед этими позициями немецкие танки неминуемо остановятся. А там один рывок до береговых холмов, внизу под которым река с песчаным плесом вдоль берега, ведущим к понтонной переправе. Умом Терцев понимал, что делать этот рывок успешно, да еще среди белого дня шанс один из ста, но ведь они давно живут именно при таком раскладе. Внезапность, скорость и дерзость, оскалившись в открытый люк, мысленно проговорил капитан. Рука потянулась к левому нагрудному карману и кое-что еще. На секунду, прижав ладонь к груди, он почувствовал, что успокаивается. Уверенно, двумя руками покрепче ухватился за рычаги. Без остановки промолотили около получаса. Когда колонна стала забирать влево и пошла на север, у Терцева снова учащенно забилось сердце. Значит, они все рассчитали верно. Открывавший несколько раз на ходу башенный люк Епифанов, пытался осматривать окрестности. Высовываясь, набил себя от тряски синяки на груди и руках. Сквозь поволоку тумана было почти ничего не видно. Но вроде бы он рассмотрел справа поход ходу движения вдалеке холмы, и туман за ними поднимался более густой, такой туман бывает от реки. Пользуясь тем, что еще не полностью расцвело, колонна, не сбавляя хода, уверенно перевалила по бревенчатому настилу через окопы, обнесенные колючей проволокой, миновала поставленным оставленному проходу широкий противотанковый ров и пошла дальше. Можно было предположить, что это вторая или какая-то отсечная линия немецкой обороны. Терцев уже была ясна основная задача ночного марша, стоявшая перед немецким командиром танковой роты. как можно быстрее до наступления светлого времени суток добраться до места новой дислокации, пользуясь темнотой и туманом. Проскочили мимо каких-то артиллерийских позиций на пушке леса. Затем потянулись ряды сваренных из железнодорожных рельсов противотанковых ежей, бетонные надолбы и просто валуны, наставленные вдоль обочины. Капитан сократил расстояние до впереди идущей машины, стараясь держаться к ней как можно ближе. Замелькали полуразрушенные строения, хаты с соломенными крышами, проскочили какой-то приземистый каменный сарай. Единые вереницей тянулись в деревушку и стали проходить ее насквозь по главной улице, широкой и грязной. У домов разглядели несколько грузовиков и замаскированные во дворах пушки, смотревшие в сторону реки. Все это мелькало перед глазами сквозь клочья тумана, то рассеивающегося, то вдруг опять становившегося густым и почти непроглядно. А потом колонна внезапно остановилась. Терцев машинально посмотрел на приборы. Топлива в баках оставалось совсем немного, но двигатель пока что работал ровно и уверенно. Порыв ветра окончательно сдул с них одеяло тумана, и капитан четко видал стоявшие веером перед ним немецкие танки. Их 34-ка приткнулась к корме ближайшей немецкой машины. Там откатили башенный люк, и теперь высунувшийся по пояс немецкий танкист в черной блуде с любопытством их разглядывал. Терцев встретил с ним взглядом. Танкист повернул голову и кому-то указал пальцем в их сторону. Утопая почти по коленам грязи, после недавнего прошедшего дождя, к 34-ке пробирались по деревенской улице двое немецких солдат с винтовками за плечами. Оружие было за спиной, пока шли только проверить. А судя по долетавшим недовольным склицаниям, которым обменивались солдаты. Явно при этом матерились на своем языке по поводу грязища, по которым приходилось таким трудом передвигаться. Кажется, один даже что-то недовольно прокричал немецкому танкисту. Видимо, по этому поводу. Значит, минута у них еще точно есть. Откинувшись на сиденье, капитан прокричал Епифану внутрь башни. «Что там наверху?» «Река, капитан!» Епифану скатился на дно боевого отделения. Быстро сообщил. Мы на краю деревни, впереди окопы, но в них никого. Затем поле метров на пятьсот. опушка леса, холмы, а за ними река. Все, как мы считали. Рвем напрямки до холмов. Да. Совсем рядом раздались хлюпающие шаги. Терцев осторожно половиной прикрыл свой люк. Было слышно, как снаружи что-то прокричали, затем послышался громкий чавкащий шлепок и отчаянная ругань, не требующая перевода. Видимо... Один из подходивших к их танку солдат подскользнулся и упал в грязь. Нахлобучив на голову немецкую каску, Епифанов вынырнул из башни 34-ки. Рядом немецкий танкист смеялся с высоты своей машины, а, поднимавшись из грязи пехотинец, надо полагать, осыпал проклятием все танковые войска, вместе взятые, превратившие своими гусеницами улицу в непролазное месиво. Его товарищ, задрав голову, посмотрел на появившегося Епифанова и о чем-то строго его спросил. Старшина кивнул немцу серьезным видом, огляделся по сторонам и громко прокричал внутрь танка. «Давай, капитан!» — взрывел двигатель 34-ки. Еще не сообразившись, что происходит, немецкие солдаты, снова обрызганные грязью с ног до головы, в очередной раз обменялись возмущенными репликами в адрес танковых войск. Неудуменно посмотрел на них из своего люка немецкий танкист, забыв стереть с лица улыбку, на глазах становившийся растерянный. Расшвыривая чернозем выше собственной башни, тридцать ка вывернула из-за немецкого танка и устремилась в сторону передовых окопов. Уходя с возможной линии огня, которая могла открыть им в спину раскиданной по деревню вражеской танковой колонны, Терцев бросил машину во двор. Сломал плетень, с грохотом сбил угол хаты. В мгновение ока снова выскочил на дорогу уже на самом краю деревни. Из последнего дома посыпались на улицу солдаты. Тут же побежали обратно. Тот-то -то падал в грязь и уже больше не поднимался. Сердцев не мог видеть, но по коротким щелчкам сверху, заглушаем ревом двигатель, понял, что это работа Епифанова. Высунувшись из башни, старшина, которого швыряла в люки из стороны в сторону, умудрялся на ходу бить по немцам из пулемета. За околицей по ним выстрелились патрона Граната прошла над моторным отделением и разорвалась с другой стороны в немецком окопе. Терцев успел заметить только яркие языки синего пламени слева от себя по ходу движения. Что в окопе произошла детонация, понял с башни пифанов Он же успел увидеть второго изготовившегося к стрельбе фаустника. Делая запрещающий жесты руками, к фаснику бежал офицер. Видимо, немцы натащили и хранили здесь у своих окопов что-то особо взрывоопасное, и стрелять вблизи было нельзя. Выпущенная старшиной очередь заставила залечь грязь обоих и солдата и офицера. Второго выстрела с фаустпатрона по их танку не последовало. Перемахнув линию окопов, 34-ка стрелой полетела по полю к холмам. Вслед ударили немецкие пушки. Возможно, если бы стреляла всего одна из них, противник добился бы большого успеха. А сейчас разрыву сразу от нескольких выстрелов мешали немецким артиллеристам взять правильный прицел. Да и происходило все слишком стремительно. Терцев рвал рычаги, петляя по ходу движения. Невидимыми они достигли деревьев на пушке Скрывшись за ними, проскочили короткий отрезок, шедшие сквозь поля проселочной дороги и, высмотрев просвет между холмами, скатились по песчаным откосу вниз. Терцев целиком распахнул люк и увидел внизу перед собой реку. Он не успел ни сообразить, что они проделали, пожалуй, с самой... Невероятный участок своего пути. Не обрадоваться, не вообще почувствовать что-либо. Обрезал двигатель. И эта наступившая тишина была хуже раздавшихся только что звуков боя. Попробовал запустить двигатель, вновь безрезультатно. Машина не подавала никаких признаков жизни. По многолетней привычке капитан тут же выскочил наружу и принялся искать причины поломки. Рядом спрыгнул на песок Епифанов. Выцарк. ладони лицо сообщил, за нами хвост, пехота по полю бежала. Видел, пока ехали. сердце поднял на старшину глаза. Ничего не ответил. И снова полез танк. И ему понадобилось меньше минуты, чтобы найти причину неисправности. Дело было в электрике. Исправление требовалось около четверти часа. Пока капитан осматривал машину, Епифанов выкинул из башни на песок большую сумку с патронной и принеслась на Ровисто быстро набивать пулеметные диски. Закончив с дисками, бегло осмотрел пулемет, поглядел на Терцева. Затем перевел взгляд на башню Тридцатьчетверки, где изрядно потрёпанный продолжал красоваться белый-синий-красный дноугольник. Триколор сотри 3 Что? — непонимающе отозвался Терцев, проводя глазами в разные стороны. — Вот эти полоски трехцветные, бери, как минутка будет. Старшина вытянул руку в сторону танка и, кивнув на уходившую, блестевшую вдали реке, широкую пойму, Тихо пояснил, тебя там за них не просто расстреляют, четвертуют на месте, сразу без разговоров. Надо было действовать, действовать быстро. Но, вопреки самому себе, от чего то не двигался с места. В голове мелькали обрывки смутных вспоминаний детства, гражданской войны. Он продолжал стоять, как вкопанный. Горло ком подкатили вдруг от решенности какая-то несказанная грусть. Никогда такого с капитаном раньше не случалось. Епифанов словно угадал его состояние, приободрил словами. «Давай, парень, ты должен выбраться!» И, закинув на плечо пулемет, жестом остановил Терцева, который, будто очнувшись, тряхнул головой и сделал шаг в сторону старого солдата. «Я сам с ними разберусь, а ты должен выбраться!» Хищно сощурился, перехватил поудобнее снаряженные диски. «Там позиция неплохая на взгорке, заранее приметил. Посмотрим еще кто кого!» сердце все молчал. «Да черт с ним с пошли пешком, хрипло проронил наконец!» «Нет, так не оторвемся!» «Тогда давай через реку вплавь вместе!» Совсем уже от отчаяния выпалил капитан. «Не выгребем!» — отрицательно покачал головой старшина и спокойно добавил. «А если и выгребем, то среди бела дня подстрелят и утопят! Не немцы, так свои!» Терцев стоял, только сжимая и разжимая кулаки. Так надо, уже уверенно направляясь в сторону холмов. На ходу повернул голову Епифанов. Каждый должен делать то, что должен. Говорят, что уходя лучше не оборачиваться. Все-таки украдкой он быстро обернулся еще раз и довольно улыбнулся в усы, увидев, как фигура танкиста метнулась к машине. Громыхнул скрываемый ящик с принадлежностями. Он выберется, потому что так надо, так должно быть. Епифанов вдруг стало легко и спокойно. Широким шагом он добрался до взгорка. Их танк отсюда, видно, не было. Не торопясь, спокойно установил пулемет. Проселочная дорога просматривалась отлично. Сектор обстрела сверху также попадали приличные части поля слева и справа от нее. Все, кто пойдет ему навстречу, будут как на ладони. — В польской земле останешься, — сказала тогда ему, молоденькому солдату, пулеметной команды гренадерского полка, пожилая цыганка в цветастом платье. Дело было в Варшавском лазарете в 1915 году. Помнится, накинув шинель, Епифанов прогуливался по двору, баюкая на перевязи забинтованную простреленную левую руку. Русские войска готовились Варшаву тогда оставить. Видя, как расстроился солдатик, цыганку уточнил, не скоро, еще долго поживешь, но ляжешь здесь. Вспоминая эту цыганку, он всегда недумевал. Из царства Польского он тогда благополучно отступил вместе со своим полком, а лет спустя, весной 1920 спарывался спарывал со своей шинели такой же наугольник, что нарисовал по какому-то наитию, что ли, на своем танке этот славный русский парень-танкист. Вот уж чего Епифанов совершенно не ожидал увидеть четверть века спустя, так это добровольческий наугольник. Но он ничего не забыл. Тогда он, промозглый набережный Новочеркасска в суматохе эвакуации полк, уже другой, из состава Белой армии генерал Деникин, ушел на транспортах в Крым без них. Он их не судил. Они на тот момент сделали все, что могли. Просто на войне так бывает. У них полностью закончились патроны. Город будто притих перед приходом красных. В мартовском воздухе прозвучала команда их последнего начальника, не успевшей на погрузку пулеметной команды штабс-капитана с нашивками за ранение на рукаве. «Пулеметы и винтовки в воду! Кокарды и погоны снять! Шевроны спороть!» Убедившись, что все в точности исполнено, командир отдал последнее распоряжение. «Разойдись!» Никто не двинулся с места. Повернувшись, штабс-капитан первым отошел за угол. Через три секунды треснул одиночный револьверный выстрел. Сколько ему было тому штабс-капитану? Да, наверное, лет тридцать, как и этому танкисту. А на шивах за ранение было штук десять, от кисти до локтя. За Великую войну и уже за гражданскую. И Епифанов это отчетливо тогда запомнил, на всю жизнь. Как и то, что выбор они свой сделали добровольно. И от этого почти уже не могло стать страшным что-то еще в жизни. Да и в смерти, пожалуй, тоже. В Польшу второй раз его занесло в том же 1920 году. Уже в составе наступавших на Вислу войск рабочей крестьянской Красной Армии. Он вспоминал цыганку, подсознательно, видимо, ожидая исполнения предсказаний. Хоть и гнал прочь подобные мысли. Но и в тот раз он сумел выбраться. А сейчас... Сейчас будет то, что должно быть. Теперь это уже он знал точно. И страх не был До деревеньки, которые не так тихо, с грохотом, лязгом и стрельбой проскочили четверть часа назад, был километра полтора. Все сходилось с его расчетами. Через пару минут он услышал гулкий топот солдатских сапог по скошенному жневью. А еще через полминуты видал бегущих трусцой немецких солдат. «Отъездились на своей технике», — ухмыльнулся про себя Епифанов. «Не 41 Походите вы теперь пешком». Топот приближался. Прищурившись из своего укрытия, Епифанов уже различал потные, перекошенные, оскаленные лица солдат. Сдвинутые на затылок каски, расстегнутые короткие мундиры с закатанными рукавами, схваченные ремнями в талии. Широкие штаны, заправленные, у кого сапоги, у кого ботинки с гамашами. Колыхалось в так движение, единообразно пригнанное снаряжение. Большинство вооружены винтовками. Кое-кого автоматы. Двое с фаустпатронами. И офицер с пробелом в одной руке, и снятой фуражкой в другой. Этих надо убирать первыми. Бегут по двум сторонам дорожной колеи, на которой ясно отпечатали следы гусениц их недавно проехавшей здесь тридцать четверки. Охранение впереди не послали, торопится Видать, здорово мы их зацепили за самолюбие. Что ж, на нем и погорят. Продолжая внимательно изучать противника, Епифанов машинально четкими отработанными движениями выкладывал перед собой все необходимое для боя. Три дополнительных снаряженных диска, пару лимонок для ближнего боя, старую погнутую отвертку с деревянной ручкой воткнул в землю рядом под правую руку. Уже установлен на носошке пулемете он был уверен, Все было вычищено, смазано и отрегулировано собственноручно. Но бывает всякое, вдруг патрон заклинит или гильзу перекосит во время стрельбы. И громко защелкнул первый диск. Легонько прихлопнув по нему рукой. Приник прицелу определяет цели и порядок их уничтожения. Приближающихся противников насчиталось 10, нет, 11. Пехотное отделение усилено ручными противотанками средствами. Дальше в поле за ними вроде никого. Против них один русский пулемет. Что ж, встретим. В убийственную западню они ломились сами. Если отработать четко, короткими очередями патронов хватит с лихвой. Еще и на салют останется. Правда, вот на чьей могилы раньше времени судить не стоит. Ладно, всему свое время. И всем. Германцы были уже совсем близко. В эпифанов разглядывал их лица, в основном мальчишки, включая лейтенанта в высоких щегольских сапогах из залипшей от пота белобрысой шевелюры выстриженной на затылке и висках. Охоту затеял явно он, опрометчиво. Самым последним размеренной трусцой двигался автоматчик в грязно-коричневой камуфляжной куртке. Из-под куртки торчал ворот обшитого голуном мундира, фельдфебель или унтер-офицер. Он единственный из запарившихся и глядевших по себе под ноги своих товарищей вертел на бегу головой, осматривая окрестность Чутье подсказал Эпифану, вот с ним придется повозиться. Начать с него? Нет, первым надо валить фаустников. Они то наделают, они бед капитану Терцову. Расстояние стремительно сокращалось. Сколько прошло времени, как он ушел от танка? Минут десять или чуть более того? Капитан говорил, что у него работа на четверть часа, но еще как минимум пять минут огневого боя Епифанов мог гарантировать танкисту при любом раскладе. Почти пора. Каски у них мало изменились с 1916 года. По таким каскам вел огонь пулеметчик гренадерского полка Епифанов аж до самого трижды клятого Брестского мира, даже когда уже почти все бросили фронт. Потому что Родина всегда за спиной, по твою сторону линии фронта. Теперь вот опять на него бежали гренадеры, правда чужие. А еще бегали красные, поляки. Господи, сколько же он стрелял. Да что все, как в 916-м? Конечно, нет. Все совершенно по-другому. Но с этими в касках все равно не было и не может быть другого разговора, что бы ни происходило у нас. С ними за четверть века ничего не изменилось. Да и за сотни лет тоже. С Чудского льда, древнего побоища, ничего не изменилось. Впрочем, каждый должен делать то, что он должен. Все, пора. Он потер переносицу и сосредоточился, в очередной раз превращаясь с пулеметом в единое целое. Неожиданно раздавшийся гортанный окреп Фельдфебель заставил немцев перейти на шаг, а кого-то и вовсе остановиться. Лейтенант тревожно зазирался по сторонам. Афельд Фебель рукой прямо указывал на взгору, за которым затаился русский пулемет. У Епифанова, который видел все, не дрогнул ни один мускул. Он точно знал, его они видеть не могли. Просто опытный противник вполне логично предположил, а скорее просто почуял, где может быть засада. Из-за облака за спиной выглянуло солнце и ударило остановившимся немцам в глаза. Ничего лучшего нельзя было пожелать. Все, что могло, сложилось его в пользу. Может, все-таки ошиблась цыганка? Епифанов спокойно взвел затвор и плавно нажал спусковую скобу. Он расстрелял их, как мишени на учебном полигоне. Три диска ушли, наверное, за пару минут. Свинцовый шквал со взгоркой лишь на секунды сменялись четкие щелчки, летели на бруствер опорожненные магазины. И тут же шли в работы новые. Первыми, раскидывая на земле свое оружие, повалились на землю фаустники. Еще добрая половина немцев вряд ли успел толком сообразить, что происходит. Упали, как подрубленные снопы. Нелепо запрокинув голову назад, подпрыгнул, высоко задирая ноги с пистолетом в скрученной руке белобрысый лейтенант и замертво рухнул в пыль проселка. Бахнуло в ответ несколько разрозненных винтовочных выстрелов, явно наугад. Остальных... Залегших на поле немцев, Епифанов хладнокровно выкосил короткими очередями на второй минуте боя. Пригнуться от пуль, выбивших рядом с ним фонтанчики пыли, пришлось несколько раз. Перекатываясь, ползая бил из автомата в его сторону немецкий фельдфебель. Епифанов выжидал, когда фельдфебель снова зашевелится среди мертвых тел своих товарищей, которыми тот грамотно прикрывался. короткой очередь из пулемета... Залиюстый треск автомата в ответ. Ага, остался последний диск. Бросок лимонки, разрыв впереди. Это так, для отвод глаз. Вроде тишина. Обжигаясь раскаленной железы Епифанов отполз немного в сторону и стал перезаряжать пулемет. Граната на длинной ручке плюхнулась точно в то место, где он только что лежал. Спокойно, штука известная, можно успеть. И он успел. Откинулся за бруствер, граната взорвалась за камнем перед ним, когда сам епифан вжался в землю, прикрывая своим телом пулемет. Гимнастерку прожгло, зашипел кожа на руках, но пулемет он не выпустил. Теперь быстро вставить диск, щелчок затвор взведен и осторожно выглянуть с другой стороны от своей старой огневой позиции. Так и есть. Пригибаясь и петляй Фельдфебель убегал вдоль проселка назад. Епифанов быстро оглядел поле боя. Нигде никакого шевеления. Нет уж, не уйдешь. Затяжная очередь, испоставленная уже в открытый на бруствер пулемета, оборвала бег последнего немца из столь неудачно пустившейся в погоню за русским танком боевой группы. Он сидел на бруствере, свесив ноги в свежую неглубокую воронку от разорвавшейся перед ним немецкой гранаты. Рядом остывал раскаленный пулемет. Расправил пальцами усы. Похоже, их прилично подпалил Может, ошибалась цыганка? Запрокинув голову, поднял глаза на небо. А когда повернулся, увидел на пушке леса, у которого заканчивалось поле четкий силуэт пантеры. До нее было метров четыреста. Четкий зрачок ее длинной пушки смотрел прямо и в лоб. Он сразу все понял. Не, цыганка не ошибалась. Провел пальцем по песчаной польской земле. Перед тем, как огненный шар сравнял пригорок и все, что на нем было, он успел нащупать на груди нательный крест и зажать его в кулаке. Терцев исправлял поломку с лихорадочной быстротой. Чувствовал, нужно успеть, пока наверху не закончилась перестрелка. Все, готово. Привычный прыжок за рычаги с треха стартера слился с последней затяжной пулеметной очередью на взгорке. Развернувшись на песке при четвёрка рванула по собственным следам обратно наверх. Вопреки всякой логике, терцм владело только одно стремление скорее помочь Епифану, как и чем помочь значения не имел. потом наверху прогремел разрыв орудийного снаряда. Отчаянно работая рычагами, терц выскочил на начало полевой дороги, боковым зрением увидев большую свежую воронку. 34 повисла на тормозах. Впереди дорога была усеяна трупами в мышистых мундирах. Терцев приподнялся на сиденье, подавая из люка вперед и пытаясь оглядеться, и почувствовал, что на него смотрят. Это была та же пантера. Прежде чем ее орудие изрыгнуло второй огненный шар, Терцев успел плюхнуться обратно на сиденье. Задраив люк, он воткнул заднюю скорость. Оглушительный удар пришелся по ходовой части 34-ки. Разматывая за собой перебитую гусеницу, она скатилась вниз, уйдя с линии вражеского огня и увязла левой стороной в болоте старичной пойме. Терцев сидел на башне, обхватив голову руками. Казалось, все было кончено. Все их авантюрное невероятное предприятие закончилось так и не увенчавшись успехом. Произошедшие с ними за последние дни события казались каким-то сновидением. Ребята погибли. Остались только он и раненая Тридцатьчетверка, помочь которой он уже совершенно точно ничем не мог. Но и бросать он ее не намерен. Пусть так, вопреки всему, даже вопреки здравому смыслу. Что ж, все же это не так страшно. Самое страшное, если не попытаться вовсе. И он не заметил, как плоты переправлялись через реку. а поэтому, открыв глаза, увидел только уже выпрыгивающих на мелководье у самого берега солдат. Перед капитаном возник боец с автоматом ППШ на груди. Солдат ухмыльнулся и произнес, как ни в чем не бывало. «Ну вот, нам сказали, что мы первые на этот берег, а брать танкисты уже тут как тут». сердце вглядел на солдат изумленно. «Не в силах вымолвить ни слова». Высадка шла полным ходом. Со стороны немцев почему-то пока стояла мертвая тишина. Попрыгавшие с плотов солдаты уже цепочками кора прикрылись на взгорок туда, где вел бой Епифанов, где подбило тридчетверку Терцева от опушки лес одинокая пантера. «Подбили! Контузило!» — поинтересовался у терцу проходивший мимо танка старшина. Капитан в ответ машинально молча кивнул. «Странно, нам говорили тут никого, а я бой сам слыхал. Да и вот вы тут...» Подбежал по пояс мокрый пехотный, «Старший лейтенант, подгоняй солдат! Давай-давай, ребята! Раз фриц не расчухался, черт его знает, почему молчат! Но нам это пока на руку!» И поднял глаза на Терцева. «А вы, если ранены, давайте в тыл! За поврежденной техникой пришлем! Нам бы закрепить только! А все-таки вы с какой части? Ладно, потом разберемся!» Все еще не до конца понимавший происходящее вокруг него, Терцев полез с башни вниз. На сто процентов реальной была только охватившая его смертельная усталость. Тридцатьчетверка стоял накоренившись на левый борт. Эту сторону башни высадившиеся красноармейцы пока видеть не могли. Взгляд капитана упал на потрепанный, но еще видимый, бело-синий-красный наугольник. Вспомнив предостережение пифана он спустился в боевое отделение, вытащил оттуда бог весь, как сохранившийся при немцах от старого владельца, банку зеленой краски. прямо ветощу перепачкав в пальцы густыми мазками закрасил столь опасный символ на броне.